8. Наш очередной визит к Шиноби снова обернулся показательным уроком для молодежи. На этот раз о нем попросил сам наставник юных ниндзя, которые опять стали слишком высоко задирать нос. Понятное дело, что не за бесплатно, хотя двойка готова была унижать учеников и просто так от широты своей души. Денег у нас нынче хватало, так что в качестве награды мне предложили отличную кожаную куртку ручной выделки. Да еще и с кольчужной подкладкой. При этом весила она удивительно мало и не стесняла движений. А еще почти не гремело, в отличие от простых кольчуг. Прошлая моя куртка пала смертью храбрых в больничке, так что обновка оказалась весьма кстати, тем более, что вещей такого качества в свободной продаже не сыщешь. Меня еще и обмерили заодно, пообещав подогнать одежду четко по фигуре. Сервис, что тут еще сказать, принимали нас очень хорошо, почти как своих. Видимо, о нашем задании знали многие, и Шиноби приятно удивились быстроте и качеству исполнения пакости. Как я и предполагал, жадного торгаша накрыли в тот же день, а предъявить ему, кроме свежего трупа в подвале, оказалось нечего. Доказать, что это был мелкий посредник, который залетел к нему случайно, он так и не смог. Лавку перевернули вверх дном и нашли там не только мечи убитых работорговцев, но и еще много чего ценного, припрятанного на черный день. В итоге наследник сгинул без следа, а заведение перешло к другим людям. Что интересно, торговая гильдия даже не пикнула, чем изрядно уронила свой статус. Никто не оценил такого попустительства. Со стороны это все казалось типичным рейдерским захватом по беспределу. Так что в среде местных бизнесменов поднялось нешуточное волнение. Большинство недовольных торгашей белым плащам удалось кое-как успокоить, объяснив причины вендетты. Остальные же подались кто куда в том числе и обратно к Шиноби. А уши колеблющихся с выбором и говорить нечего. В ближайшее время все лишний раз подумают, прежде чем менять покровителя. Такой эффект превзошел все ожидания черных, поэтому отношение к нам резко потеплело. Теперь я мог вызвать врача в любое время, и он даже не заикнется о дополнительной платье и прочей чепухе. Да и воровства на подконтрольной территории можно больше не опасаться. Даже если у нас что-то утащат, все равно потом вернут, с извинениями. А вот с новой недвижимостью всё оказалось не так уж просто. Я был к этому морально готов, так что даже не расстроился, когда Решала посвятил меня в подробности. Ради нас он лично явился на тренировочный полигон, где двойка развлекалась молодежью. молодёжью. Они там играли в очередную вариацию выбивашек, прыгая по вертикально вкопанным брёвнам. Из-за того, что те располагались на разной высоте, у ребят никак не получалось воспользоваться численным преимуществом. Тара убивала их по одному привычно орудуя двумя короткими палками в роли мечей. Под конец нашего занятного общения с решалой наверху осталось лишь пятеро самых ловких и умелых учеников. Однако даже они не поспевали за взрослой мечницей, что порхал по бревнам, почти не касаясь их ногами. При этом постоянно таковало. В воздухе стоял непрекращающийся стук дерева о дерево. Большинство юных ниндзя предпочли взять посохи, надеясь победить с помощью длины. Но получалось у них так себе. Кое-кто при попадании умудрился подвернуть себе руку, но вот переломов я ни у кого не заметил. Крепкие ребята. Двойка с легкостью отбивала большинство выпадов, а от остальных ловко уворачивалась. Оставшимся в строю кое-как удалось прижать её к краю, за которым больше не было брёвен. Но они слишком поспешили с общим натиском. Им нужно было отковать одновременно, только некоторые не успели рассредоточиться по соседним столбикам. Эх, молодые и горячие головы! Тара подпрыгнула, пропуская взмах шеста под собой и ударом ноги сбила одного противника вниз, парировав боковой удар палками. Следом полетел его замешкавшийся сосед, получивший мечом подколенную чашечку. Тем временем сзади подкрадывалась та самая юная обладательница не аэродинамического бюста. Но двойка вовремя пригнулась и легнула чернокожую девчонку в живот. Ну, хотя бы падать ей было не больно, с такими-то подушками безопасности. Два последних паренька набросились одновременно синхронной атакой, вынудив в двурукую мечницу уйти в оборону. Это оказались наши старые знакомые, Хиру и Дейчи, которые в прошлый раз обкидывали ее камешками. Надо признать, своими дрынами оба владели виртуозно, да и действовали они как единое целое. Сразу видно боевую слаженную пару. Прижатый к самому краю тари пришлось очень нелегко, и в какой-то момент им удалось подсечь ей ноги. Наемница сорвалась вниз, но до земли не долетела, уцепившись за бревно. Для этого ей пришлось бросить обе палки, освободив себе руки. Ухмыляющиеся пацаны хотели уже окончательно сбить её, но двойка внезапно схватила летящее ей в лицо древко и дёрнула его на себя всем своим весом. Хиру с невольным скриком кувыркнулся с бревна вниз, а опытная ниндзя использовала его как шест, чтобы оттолкнуться от земли и снова запрыгнуть на самое низкое брёвнышко. Да уж, такое не в каждом цирке увидишь. Дейчи ничего не оставалось, как попытаться подловить её во время манёвра. Тем более, что Тара снова осталась безоружной, бросив шест в полёте. Увы, деревянный посох впустую рассек воздух, а девушка чёрной молнией метнулась к нему. Упали они вместе, только двойка приземлилась на паренька сверху, напрочь выбив тому дыхание. Земли она так и не коснулась. «Бестолковые сопляки!» Проронила небрежно спрыгнув с поверженного юноши, который хватал воздух широко раскрытым ртом. Нам было весело. Наставник снова раскланился и заверил её что с сегодняшнего дня воспитуемые будут спать прямо на этих бревнах ибо нефиг позорить заслуженного педагога видал как я их ткнула меня двойка локтем в бок когда мы немного отошли от полигона зрелищно не стала спорить жаль что ты у нас одна такая поэтому сейчас мы пойдем в белый район и купим себе пару тройку новых друзей может и больше если повезет охранова мохнатка ты опять за свое с жена земка раздраженно хлопнула себя по крепким бедрам «Давай лучше прошвырнемся по нормальным местам». «Уже проходили», — покачала головой. «Помимо того, что у тебя появляется лишний соблазн нажраться в слюни, от твоих баров никакого толку. У меня не вызывает доверие тот гнилой контингент, что там шляется. Аномальные бойцы к нам не пойдут». «И ты хочешь взять вместо них никчёмных рабов?» «Да, по крайней мере, в их мотивации я не буду сомневаться». «Ага, пока они от тебя не сдряснут куда-нибудь на радостях», — проворчала наёмница. «К чему вообще такая спешка?» Я мимоходом кивнул стоявшим на входе охранником и прошёл сквозь открытые ворота на улицу. И лишь порядочно отойдя от обители Шиноби, ответил ей вопросом на вопрос. «Припомни, чем чаще всего у нас интересовались соискатели помимо оплаты?» «Ну...» — задумчиво почесала затылок девушка. «А, точно. Где мы живём, спрашивали. Так нам же пообещали новый дом. В том-то и проблема. Жильё у нас престижное». Только вот там поселились посторонние». Двойка резко затормозила. «Подожди, нас что, кинули?» «А ты ожидала, что нам торжественно подарит пентхаус с бассейном?» усмехнулся я. Но, увидев непонимание на лице наёмницы, решил пояснить. «Крутой особняк, то есть с личным двором и прислугой. Неважно, забудь. Никто нам подобного не обещал, сама вспомни. Жилище потенциально хорошее, просто находится на спорной территории». «Охрана вы, струпья!» «Вот хитрожопые ублюдки! Ты им льстишь!» Мы продолжили путь в молчании, думая каждый о своем. Я мысленно примерял на себя роль рабовладельца, а насупившаяся двойка наверняка поносила про себя черных, что подложили нам редкостную свинью. А кто сказал, что будет легко? Вот раньше шиноби владели едва ли недоброй четвертью города. Могущественнее их были только белые, поднявшие под себя всю работорговлю и сопутствующий бизнес. По сути, эту силу породила сама торговая гильдия во времена своего восхождения к вершину власти, перетянув на свою сторону часть криминального мира. Голодные бунты, в которых она сама была отчасти виновата, ослабили дворянство и вынудили уступить местным олигархам часть привилегий. Притча старая как мир. «Черных» не устраивала роль второй скрипки в криминальном оркестре, и они изо всех сил старались укрепить свое влияние. В том числе активно покровительствовали наркоторговле. Дурь в великую пустыню поставляли представители далеких болотистых земель, прозванные «зелеными» из-за своей специфической экипировки, напоминающей камуфляж. После того, как святоши сожгли все пеньковые поля в мочалке вместе с их хозяевами, конкурентов у болотников почти не осталось. Постепенно они опутали своими сетями всю союзную империю. Из всех более-менее серьезных преступных группировок только багровые они подсели на гашиш, спарывая живот любому из своих, кого ловили под кайфом. В этом они кардинально отличались от своих земных коллег-ассасинов. И, как позже выяснилось, не зря. В какой-то момент зеленым надоело роль простых дилеров, и они попросили Шиноби потесниться с насиженного места. Да так настойчиво, что в отдельных городах черных вырезали под корень. Внезапно вскрылось, что большая часть боевиков-ниндзя, и почти вся молодежь, плотно торчит и готовы исполнять любую просьбу за пластилиновый шарик, хоть поднимать на ножи свое бывшее начальство. На дворами в законе нависла угроза полного истребления, и они бы точно исчезли, распавшись на несколько мелких и независимых банд, если бы не патологическая жадность зеленых. Они решили одним махом расправиться еще и с песчанными ниндзя, благо у тех дела обстояли еще хуже. Там наркоманил чуть ли не каждый второй. И пошла такая резня, какой не видывали со времен красного мятежа. Тут уж белые, до поры сохранявшие нейтралитет, заволновались потому что прекрасно понимали кто будет следующим на очереди в столице прошла экстренная сходка крупнейших группировок по итогам которой сформировался временный союз куда внезапно влялась даже городская стража и тех охотники вместе с прочими авантюристами совместными силами наркокартелю и всем его пособникам дали решительный отпор большая часть зависимых отправилась на реабилитацию в рабские лагеря а за торговлю и распространение дури впечатленные беспорядками дворяне учредили смертную казнь ибо нечего шатать устой власти, не спросив на то разрешения. Шиноби удалось сохранить часть былого могущества, но за спасение пришлось дорого заплатить. Самые жирные куски поделили меж собой прочие победители, а всё остальное осталось в подвешенном состоянии, как, например, наше новое жильё. Мы заскочили к себе за деньгами, прихватив заодно исторка, который маялся без дела, после чего направились прямиком в Белый квартал. Доску трогать не стали от греха подальше. Оставив ее сторожить сарайчик. Узнать, ее вряд ли кто-то сможет, но вдруг у нее самой щелкнет какой-нибудь вьетнамский флешбэк во время посещения работорговцев. Пусть пока что она проявляла себя только с положительной стороны, это неоправданный риск. Кузнец же, хоть и не одобрял рабство, но мог держать себя в узде. Я и сам испытывал смешанные чувства, когда мы оказались на пороге невольничего рынка. Моя фантазия рисовала что-то вроде торговой площади с покупателями, прогуливающимися вдоль рядов. Но на деле это оказался огромный провонявший барак с кучей клеток внутри. Вместо вывески на входе красовалась улыбающаяся рожаца в рабском ошейнике. Как мило. Большая часть счастливых обладателей этого аксессуара ещё вкалывала на благо города. Но измученные работяги интересовали меня в последнюю очередь. Здесь держали в первую очередь новоприбывших, а также тех, с кем ещё окончательно не определились. Первыми же, в любую партию сначала шерстили привилегированные оптовики представители борделей, бойцовских арен и прочих увеселительных заведений. Сами работорговцы обосновались в отдельной пристройке, чтобы не дышать одним воздухом со своим товаром. Поначалу нас приняли довольно прохладно, но стоило только продемонстрировать платёжеспособность, как к нам тут же представили услужливого продавца-консультанта в расшитом халате. Своими тонкими усиками и смуглой кожей он напоминал начинающего Хана. Продавец с нездоровым энтузиазмом готов был нахваливать даже тех, над чьими неподвижными телами уже вовсю кружились насекомые. Вот где наше появление вызвало маленький фурор, так это в самом бараке. Некоторые рабы вскочили, принявшись тянуть к нам руки сквозь прутья, насколько им позволяли металлические браслеты на запястьях. Как вспомню, как они натирают, так и тянется почесаться. Гвалт поднялся такой, что я едва слышал, что нам втирает консультант. Особо ретивые бедолаги получали дубинками по рукам от надзирателей, порождая ещё больший шум. Сами невольники произвели на меня удручающее впечатление. Исхудавшие, отчаявшиеся, насквозь пропахшие за старелым пот и мочой. Даже охрана здесь ходила в плотных повязках на лице, не говоря уже об управляющем. Однако нас подобными ароматами после возрождения не удивить, так что мы не стали скрывать лица, хоть и старались по старой привычке вдыхать через рот. Вот только стоило расшумевшимся рабам узнать, что сюда заявились наемники, как их энтузиазм моментально угас. Некоторые вовсе забились поглубже, прикинувшись грязной ветушью. Спасибо пустынникам и прочим авантюристам, которые используют наемников в качестве пушечного мяса. С другой стороны, это нам только на руку, неблагонадежные отсеялись сами собой. Из оставшихся на ногах консультант особо напирал на парочку мятежных фермеров. На вид обычные гаражные алкаши с перекошенными рожами. Но мне категорически не понравился их взгляд, полный классовой ненависти. Пожалуй, без таких пролетариев мы точно обойдёмся. Прочие же вызывали интерес ещё меньший. Откровенный бандит с отрубленной рукой, какой-то дремучий старик и беженка. Последняя, кстати, оказалась единственной, продолжавшей настойчиво проситься к нам. «Заткнись, дура!» — прикрикнула на неё двойка. «Нам не нужны бесполезные потаскухи». «Так это чего сразу бесполезная?» — не согласилась Тань, привычно выстраивая слова. «Я готовить могу, шить, стирать, убирать». «Языком трепать», — продолжила за неё наёмница. Однако я уже заинтересовался смелой рабыней и присмотрелся к ней повнимательнее. Это оказалась тощая тётка далеко за тридцать, с чуть свёрнутым на бок носом и застарелым синяком под заплывшим глазом. Неудивительно, что её не загребли в бордель или какой-нибудь местечковый гарем. Зато руки у неё были что надо, мозолистые, крепкие, с узловатыми пальцами и аккуратно обкусанными ногтями. Такими руками можно пельмешку даже из листовой жести слепить. «Точно умеешь готовить?» — уточнил я на всякий случай. Женщина подалась к прутьям, вцепившись в них, словно утопающий за соломинку. «Дайте мне лепешку из-под гарру и полведра опилок, так я вам такую стряпню сварганью, пальчики оближете. «Допустим», — кивнул я. «А что насчет боевого опыта?» Тетка испуганно зыркнула в сторону надзирателей. Но те как раз отвлеклись на мятежников, что стали поносить нас вслух. Видимо, окончательно поняли, что их не берут и сбежать не получится. «Но не так, чтобы много. В набеги не ходила. Но если дадите палку какую, буду драться». «За что ты здесь?» «Так, по дурости», — горько сплюнула она. «Пообещали нам мирную жизнь и амнистию. Мы ж с мочалками не грабили, не убивали никого. А как пришли, так нас и попросили расплатиться по долгам. А к нам зачем рвёшься?» так лучше сдохнуть, чем стены эти проклятые откапывать. Я на ферму просилась, там всяко привычнее. Так меня отмудохали, чтобы рот не открывала лишний раз. И сюда бросили, до поправки. Завтра снова пойду, значит. Ясно, кивнул я. Будет тебе палка. Женщина просияла и робко улыбнулась щербатым ртом, еще не до конца веря в происходящее. Консультант тоже обрадовался, что удалось тюхать мне хоть кого-то. А вот у меня настроение провисло, как знамя беспопутного ветра. Совсем не то чувство, как беру себе новую тачку в салоне. По всему выходило, что придётся нам обращаться за посторонней помощью. А это плохо для репутации. Да и последствия такого выбора трудно спрогнозировать. Наемники, которые нанимают других наёмников, чтобы те сделали их работу. Звучит так себе. Оставался ещё вариант с посещением другого магазинчика. Но, по словам двойки, он был мельче и хуже этого. Даже любопытно стало, чем именно. А там что? кивнула в сторону одиночных клеток, что располагались в самом дальнем углу. «Всякое непотребство и приговоренное к смерти», — с неохотой пояснил торговец. «Лучших слов, способных меня заинтересовать, сложно себе представить, так что я направился прямо туда». Консультант поспешил следом, причитая на ходу. «Стойте, они не продаются». «Тогда что они тут забыли?» «А куда их девать?» — принялся оправдываться работорговец. «Стражи с полицией притаскивают сюда задержанных на передержку, не хотят морочиться. Как заканчиваются оформления, мы их отправляем на казнь». «В бойцовские ямы?» — усмехнулась двойка. «Чаще всего да, если это не государственный преступник. Тогда приходится всё делать публично. Вот тут как раз один ждёт». Работорговца прервал отчаянные вопли, раздавшиеся со стороны дальних клеток. «Да сколько можно! Не виноват я!» Кричащий невольник со спутанными волосами вцепился в прутья будто в припадке. Довольно крепкий, малый, судя по разодранной одежде, далеко не бедняк. Только вот он явно замер на грани безумия и вот-вот готовился через неё переступить. Отчаяние, плескавшееся в его глазах, можно было намазывать на хлеб. «Ублюдки! Ненавижу!» По его грязному лицу стекали извилистые дорожки слёз, растворяясь в короткой бороде, напоминающей эспаньолку. «Их банда пыталась обокрасить мелкого ростовщика» пояснил консультант, догнав меня у самой клетки. Оказалось, что он в розыске в Шоботае, покушение на жизнь знатного человека. «Это не я!» — сорванным голосом прорычал преступник. «Да кого это волнует, мудак?» — донеслось из соседней клетки. «Заткнись и сдохни достойно!» Я пригляделся, но так и не смог понять, кто там сидит. Какая-то бесформенная груда тряпок. «Эй, кто там такой смелый?» «Тебе, мудак, какое дело?» буркнула Куча в ответ. «Ищешь себе свежего мяса, так ищи себе дальше». «Нет, и правда надо было язык ему отрезать», сокрушенно покачал головой консультант. «А ну встань, когда с господином разговариваешь!» Стоящий у него за спиной надзиратель для остраски многозначительно постучал палкой по решетке. Груда тряпья зашевелилась и со странным щелканием стала расти, пока не превратилась в роя весьма странной расцветки, облаченного в рваные лохмотья. В отличие от всех остальных инсектоидов, этот оказался серо-пурпурного цвета, серебристыми подпаленными вместо уже привычных коричневых. Судя по относительно человекоподобному черепу, это был принц, исхудавший настолько, что по нему можно изучать нечеловеческую анатомию. — А шкура? Это ж южник! — присвистнула двойка. — Откуда он тут? — Понятное дело, с юга! — с заметным раздражением ответил работорговец. — На границе постоянно стычки с ними. «Армия делает карательные рейды, да что толку? Даже рабочие особи у них годятся только для драки. Ни в какую не хотят работать, не то что западные». «Слабаки!» — презрительно процедил инсектоид. «Мы лучшие!» «В общем, кто не сдох и не совсем сошёл с ума, отправляются в ямы», — продолжил консультант. «Это рабочие и режь воины. Умники же почти всегда умирают в неволе. Редкий экземпляр, между прочим. Чего ж он у вас в закутке пылится?» Тут же парировал я попытку поторговаться. С покупкой возникли сложности. Этот экземпляр оказался слишком своенравный. Ни голодом, ни порками полного послушания добиться не удалось. А без языка его сложнее продать. Но всё к тому идёт. Насколько я слышала, у всех крупных коллекционеров уже есть свои южники. Небрежно проронила двойка. Он у вас просто от голода подохнет. «Да у меня скорее голова взорвётся от его воплей!» — кивнул Рой в сторону беспокойного соседа. — А самое идиотское, что он и правда не виноват. Только это не даёт ему право так орать. С чего ты взял? — тут же поинтересовался я. — В разыскном листе написано, что убийца беспалый. А у этого же мудака всё на месте, к сожалению. — Видите, он ещё и грамотный, — с гордостью произнёс работорговец. — А вот с пальцем и правда накладка вышла. Придётся отрезать. — Суки! обречённо завыл приговорённый. «Сколько хотите за южника?» — решил я, наконец. «Дешевле тридцати отдать никак не могу, уж простите», — развёл руками консультант. «Не интересует». Инсектоид, вскинувший было голову, снова паник. «Двадцать пять!» — взмолился торгаш. «Десять, и я готов подумать». Тут уже в меня вцепилась двойка, яростно сверкнув глазами. «Чего тут ещё думать, Рю? Ну ладно, стрепуха, она хоть стоит дёшево». «Но от этого хмыря на палочках какой толк? Да ещё за десять грёбаных тысяч!» «Пятнадцать!» — осторожно поправил ее продавец. «Заткни хлебальник!» — рявкнула на него наёмница так, что даже надзиратели невольно попятились. «Рю, послушай меня. Что мы с ним будем делать? За деньги всяким дурачкам показывать? У нас нет времени страдать всякой хернёй». Но я уже не слушал заместительницу, обратившись ко второму заключённому, что тихонько бился головой о прутья. «Раз ты не убийца, знаете, то кем будешь по жизни?» «Частный вор», — тихо ответил страдалец. «Забавно. А такие бывают?» «Я никогда не отбирал последний кусок у бедных». «Ну да, потому что у богатых забрать можно гораздо больше», — усмехнулся я, протянув ладонь молчавшему до поры сторку. «Есть что-нибудь тонкое и длинное?» Кузнец покопался в заплечном мешке, который он был вынужден таскать из-за отсутствия кармана в броне и выудил кусок проволоки для быстрой починки кольчуги. Я бросил находку через прутья, и та звякнула на полу рядом с ногой заключенного. Честный вор с изумленным лицом повел рукой, и проволока мигом исчезла. «Значит так, Робин Гуд, слушай меня внимательно. Если успеешь открыть дверь до того, как мы все оформим, уйдем, пойдешь с нами». «Так нельзя!» — замотал головой пришедший в себя работорговец. «Он все равно не тот, кого разыскивают», — напомнил я ему вы можете откромсать ему хоть все пальцы, но это не поможет. Перед следователем придётся извиняться за беспокойство. А так нет человека, нет проблем. Я готов взять обоих за пятнадцать, но это окончательная цена, она не обсуждается». Двойка издала рассерженное шипение на зависть любой пустынной гадюки. А у консультанта забегали глаза. «Если он что-нибудь здесь сломает, останется сидеть дальше», — добавил я, выразительно покосившись в сторону невольника отчего тот вздрогнул. «Доплачивать не собираюсь». Тара готова была вот-вот взорваться, но перечить не стала. Она грубо подхватила зацепь обалдевшего роя, который заметным трудом выбрался из камеры, и потащила его к конторке для оформления бумаг, ругаясь, на чём свет стоит. Обнадёженный вор тем временем прильнул к замочной скважине, как к любимой женщине после долгой разлуки. И не успели надзиратели распаковать ноги беженки, как он с радостным возгласом распахнул дверь, скрипнув ею на весь барак. Надзиратели проверили замок, но тот без проблем защёлкнулся обратно. Больше никого интересного в Зукутке не оказалось. Хотя попавшийся наркоторговец готов был просочиться хоть сквозь решётку, лишь бы мы его тоже взяли. Людей-рабов избавили от ножных кандалов, чтобы те не семенили за нами. Вот наручники остались у всех. Во избежании, так сказать. Я отсыпал 18 тысяч консультанту за всех троих, а несколько крупных монет, накинутых сверху за беспокойство, тот ловко сунул себе куда-то за ворот халата. На то мы разошлись к обоюдному удовлетворению. Вот так за относительно небольшие деньги я стал настоящим рабовладельцем. Жаль, что ненадолго.